Глава 12. Бедность и ожирение. Центр по контролю заболеваний в Атлантиде ведёт наблюдение за развитием проблемы ожирения в США. По данным центра, ожирение крайне неравномерно распределяется по регионам страны. Также примечательно то, что регионы с самой низкой степенью ожирения на 2010 год имеют очень высокие показатели в сравнении с самыми толстыми штатами в 1990 году. По всей территории США наблюдается повышение уровня ожирения. Несмотря на близость культуры и генофонда с США и Канадой, степень развития ожирения среди американцев значительно выше. Этот факт указывает на возможное вмешательство в проблему со стороны правительства. Южные штаты, например, Техас, страдают от ожирения сильнее, чем западные Калифорния и Колорадо, и северо-восточные. Развитие ожирения связано с социально-экономическим статусом. Чем беднее население штата, тем сильнее оно подвержено ожирению. Штаты на юге страны являются менее экономически обеспеченными по сравнению с западными и северо-восточными регионами. В 2013 году усреднённый доход штата Миссисипи составил 39 031 доллар, подтвердив репутацию самого бедного штата на всей территории страны. Неудивительно, что в Миссисипи наблюдается самый высокий уровень ожирения. 35,4% жителей штата страдают от этого заболевания. Но почему бедность имеет отношение к ожирению? Теории калории и цена на хлеб. Существует еще одна теория ожирения, которая называется гипотезой пищевого вознаграждения. Она основывается на том факте, что еда, которая вызывает острое ощущение удовольствия, является причиной переедания. Возможность степени ожирения растет из-за того, что в наше время еда стала до невозможности вкусной, и люди не могут остановиться, поглощая ее. Вознаграждение закрепляет поведенческий шаблон – Шаблон переедания подкрепляется вкусовыми качествами пищи. Вкусовая привлекательность пищи возросла не случайно. Социальные изменения привели к тому, что люди стали чаще питаться вне дома, в ресторанах и кафе быстрого питания. Большинство блюд в таких заведениях содержат пищевые добавки и другие искусственные средства для того, чтобы достичь максимальной вкусовой привлекательности. Сахар и глутамат натрия способны обманывать вкусовые рецепторы и заставлять их испытывать от пищи большое удовольствие. Вопрос усиления вкусовых качеств пищи остро поставлен в книгах Соль, сахар и жир, как пищевые гиганты посадили нас на иглу Майкла Мосса, Ман Иванов и Фербер 2015 и Конец обжорству Дэвида Кеслера. United Press 2014 Добавление сахара, соли и жира в продукты питания изобличаются авторами как главные виновники переедания. Однако люди едят соль, сахар и жир на протяжении вот уже пяти тысяч лет. В рационе человека не проявилось принципиально новых добавок. Мороженое, то есть сочетание сахара и жира, известно человечеству уже более ста лет. Шоколадные плитки, печенье, пироги и конфеты существовали задолго до начала эпидемии ожирения в 1970-х годах. Дети радостно уплетали печеньки Oreo в 50-х и не испытывали проблем с лишним весом. Принципиальная позиция приверженцев теории добавок заключается в том, что в 2010 году еда стала гораздо вкуснее, чем в 1970-м из-за развития пищевых технологий. Мы не можем устоять и переедаем от этого и толстеем. Подразумевается, что невозможно вкусные синтетические продукты приносят больше удовольствия, чем настоящая еда, но в это достаточно сложно поверить. Неужели рафинированный замороженный готовый обед вкуснее, чем сашими из свежего лосося с васаби и соевым соусом? Или сырные макароны крафт быстрого приготовления могут быть более заманчивыми, чем поджаренный на гриле стейк рибай из высококлассной говядины? Они увязка происходит из-за того, что жирение связано с бедностью. По вкусовой гипотезе следует, что жирением должны страдать обеспеченные люди, потому что могут себе позволить покупать больше вкусной еды. Но в действительности всё происходит с точностью до наоборот. Низко обеспеченный социальный слой сильнее всех страдает от ожирения. Собственно говоря, богатые люди имеют возможность позволить себе покупать вкусную и дорогую еду, а бедные могут довольствоваться только вкусной и дешевой пищей. Стейк и лобстер – это очень вкусно, но вместе с тем и дорого. Обед в ресторане обходится гораздо дороже, чем домашняя еда, но он гораздо вкуснее. Повышение уровня благосостояния расширяет доступ к различной вкусной еде, что по логике должно приводить к появлению лишнего жира, но этого не происходит. Если эта ситуация возникла не из-за питания, то, возможно, из-за недостатка физической активности. Возможно, что богатые люди могут позволить себе абонемент в фитнес-клуб, и поэтому более физически развиты и не страдают от лишнего веса. Следуя этой логике, дети из богатых семей имеют больше возможностей заниматься в спортивных секциях, из-за чего не страдают от детского ожирения. Сначала эти рассуждения могут даже показаться разумными, но при дальнейшем осмыслении логическая цепочка рассыпается. В основном занятия физическими упражнениями не требуют денежной оплаты. Всё, что нужно это спортивная обувь Спортивная ходьба, бег, футбол, баскетбол, отжимания, приседания, гимнастика стоит либо очень дёшево, либо ничего не стоит вообще. Каждый из этих занятий прекрасно подходит для того, чтобы держать себя в хорошей форме. Многие профессии, например, строитель или фермер, подразумевают интенсивные физические нагрузки в течение рабочего дня. На стройке и в поле необходимо каждый день поднимать тяжёлые предметы и прикладывать физическую силу. Совсем иначе организована работа юриста или специалиста по инвестициям. Офисный работник проводит около 12 часов ежедневно, сидя за компьютером. Его физическая активность ограничена перемещениями от рабочего стола до лифта. Несмотря на эту значительную разницу, ожирение более распространено среди менее обеспеченных и более подвижных граждан. Ни пищевое вознаграждение, ни уровень физических нагрузок не могут объяснить связь между ожирением и бедностью. Так что же заставляет малообеспеченных людей страдать от лишнего веса? То самое, что есть у всех рафинированные углеводы. Для людей с низким достатком необходимы дешёвые продукты. Некоторые пищевые жиры стоят достаточно дорого. Однако обычно мы не выпиваем на ужин стакан растительного масла. Более того, официально рекомендованная программа здорового питания подчёркивает важность обезжиренных продуктов. Пищевые белки, такие как мясо и молочные продукты, тоже стоят достаточно дорого. Менее дорогостоящие растительные протеины, в том числе соя и чечевица, не имеют большого распространения в Северной Америке. остаются углеводы. Если учесть, что рафинированные углеводы являются наиболее дешёвым источником пищи, то становится понятно, почему их предпочитают малообеспеченные слои населения. Обработанные углеводные продукты стоят на порядок дешевле. Булка хлеба может стоить 1 доллар 99 центов, пачка макарон всего 99 центов. Сравните с ценами на сыр и мясо, которые держатся в районе 10 или 20 долларов. Нерафинированные углеводы, такие как свежие фрукты и овощи, не выдерживают ценового сравнения с очень и очень доступными рафинированными углеводами. Пол килограмма вишни, например, может стоить почти 7 долларов. Почему рафинированные углеводы стоят так дёшево? Почему необработанные углеводы настолько дороже? Правительство занижает стоимость продукции за счёт внушительных сельскохозяйственных субсидий, но не все продукты получают одинаковую государственную поддержку. В 2011 году исследовательская группа по интересам общественности отметила, что под кукурузу отводится поразительно огромная доля сельскохозяйственных субсидий США. Она составляет целых 29%. За ней следует пшеница, которая получает 12%. Из кукурузы производят пищевые и рафинированные углеводы, в том числе кукурузный сироп с повышенным содержанием фруктозы и кукурузный крахмал. Пшеница никогда не употребляется в цельном виде, ее перерабатывают в муку и в дальнейшем изготавливают огромное количество продуктов. Необработанные углеводы, напротив, не получают от государства никакой финансовой поддержки. Массовое производство кукурузы и пшеницы пользуется щедрыми выплатами, чего не сказать о капусте, брокколи, яблоках, клубнике, шпинате, листовом салате и чернике. На долю пищевых добавок пришлось почти в 30 раз больше субсидий. Самое печальное, что яблоки по сравнению с другими фруктами и овощами получили самую сильную федеральную поддержку, а остальные фрукты и овощи очень незначительную помощь. Государство оплачивает нашими налогами производство продуктов, от которых мы толстеем. Ожирение это результат политики государства. Федеральные субсидии поощряют массовое производство кукурузы и пшеницы, из которых в дальнейшем производят различные продукты питания. Эти продукты в свою очередь стоят очень дёшево, и по этой причине население предпочитает потреблять именно их. Полномасштабное потребление рафинированных углеводов приводит к развитию ожирения. Ещё больше налогов требуется, чтобы поддержать программы по предотвращению эпидемии ожирения, и ещё больше денег необходимо на медикаментозное лечение ожирения. Был ли это заговор против нас и нашего здоровья? Сомневаюсь. Большие субсидии были результатом программ 70-х годов, которые стремились сделать продукты питания более доступными. В то время все беспокоились не об ожирении, а об эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний. Тогда все поверили, что болезни сердца возникают от употребления пищевых жиров. В основании пищевой пирамиды поместили продукты, которые каждый из нас должен был есть каждый день: хлеб, макароны, картофель и рис. Поэтому при поддержке Департамента сельского хозяйства США львиная доля субсидий предназначалась для самых важных в рационе продуктов. Рафинированные зерновые и производные кукурузы вскоре стали самыми доступными продуктами в магазинах. Следом за ними шло по питам ожирение. Интересно отметить, что в 1920-х годах сахар был сравнительно дорогим продуктом питания. По данным исследования 1930 года, в то время сахарным диабетом второго типа страдали в основном люди из богатых северных штатов, а не бедных южных областей. Когда цена на сахар радикально снизилась, картина сменилась на противоположную. Сегодня с диабетом второго типа ассоциируется бедность, а не наоборот. Случай народа пима Среди индейцев пима насчитывается самое большое количество больных диабетом второго типа и ожирением по сравнению с любыми другими жителями Северной Америки. Половина взрослых представителей народности пима страдают от ожирения, и 95% из них живут с сахарным диабетом. Высокий уровень ожирения напрямую связан с ужасающей бедностью. Как это произошло? Традиционная диета индейцев Пима основывалась на сельском хозяйстве, охоте и рыбалке. По описанию 1800-х годов, пимы были бойкими, энергичными и отличались хорошим здоровьем. В начале 20-го века на их территории начали появляться американские торговые посты. Традиционный уклад жизни пима унаследованный от предков, в том числе и способ ведения хозяйства и охоты, был полностью разрушен. Рафинированные углеводы, в особенности белый сахар и мука, начали вытеснять традиционные продукты. Оказалось, что и сахар, и муку можно долго хранить при комнатной температуре и не беспокоиться о том, что они испортятся. К 1950 году среди индейцев Пима распространилось ожирение как сопутствующий фактор жизни в нищете. В такую ситуацию попали не только индейцы Пима, Ожирение и диабет накинулись почти на все коренные народы Северной Америки и создали колоссальную угрозу для здоровья людей. Эта тенденция была заметна уже в 1920-х годах, за несколько десятилетий до начала самой эпидемии в 1977 году. Почему во времена изобилия цельной пищи, такой как овощи, дичь и рыба, Им они страдали ни от ожирения, ни от диабета. У них не было проблем со здоровьем и лишним весом до тех пор, пока не рухнул их традиционный уклад жизни. Можно предположить, что ожирение – результат современного образа жизни, характерными особенностями которого стали не только личные автомобили, но и компьютеры, видеоигры и бытовые приборы, облегчающие работу по дому. Наша жизнь постепенно превратилась в сидячую и, возможно, дружбу. Это и послужило причиной появления ожирения. Но если задуматься, рассуждать об этом, все равно, что пытаться носить воду в решете. В племенах американских индейцев ожирение появилось в 1920-х годах, за несколько десятилетий до распространения личных автомобилей. Эпидемия ожирения в Северной Америке была провозглашена в 1977 году, но в тот период, В 1977 году не наблюдалось пика пользования личным транспортом. Автомобили набирали популярность постепенно с 1946 по 2001. Некоторые люди предполагают, что кризис ожирения вызвала повсеместное распространение фастфуда. Но опять же, в 1977 году не произошло резкого увеличения числа ресторанов быстрого питания. Они постепенно, десятилетие за десятилетием, набирали свою популярность. Задумайтесь, ведь индейцы пима начали страдать от ожирения задолго до того, как в стране появился фастфуд. Удивительно то, что среди коренных народов Северной Америки ожирение начало распространяться в 20-х годах, а остальное население континента оставалось сравнительно стройным. Как объяснить случай племени пима? Очень просто. В ожирении пимы виновата та же причина, которая вызывает ожирение у всех остальных людей рафинированные углеводы. Когда пимы заменили традиционную нерафинированную пищу на рафинированный сахар и муку, то начали набирать лишний вес. В 1977 году, благодаря призывам руководства по правильному питанию, граждане Америки резко увеличили потребление пищевых углеводов, и ожирение начало преследовать их, как надоедливый маленький негодяй. Гормональная теория ожирения помогает разъяснить явное несоответствие, которое присутствует в современной эпидемиологии ожирения. Ведущий фактор ожирения это гормон инсулин. А кроме него широкое распространение рафинированных углеводов. Правильное понимание проблемы поможет нам справиться с не менее острым и тревожащим всех детским ожирением.